Епископ — крупный, плотный человек с резко очерченным смуглым итальянским лицом, сидел озабоченный в своем замке Бонконсиль, изливался другу, абату Виктринскому, ласковому, рассудительному. Оба духовных отца изрядно бронили Иогана. Язычник, безжалостно облагает поборами своей церкви и монастыри, не остановился даже перед могилой Альберта святого, приказал обшарить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 разбросанная за всеми рубежами, чудовищно раздувается. Степенный ласковый абат выпрямился, заговорил словно с церковной кафедры. Но как бы этот господин Иоган не носился по свету, смеющийся, расфранченный, всегда без денег, всюду нарушая клятвы, всюду чаруя пылкой победоносной любезностью, все же и ему положен предел.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 И он, бедный епископ, заполучил его на свою шею. Речистый абат не знал, что еще прибавить, и оба прилата молча стали смотреть в окно на рыжую тучную землю, на смелые очертания коричневато-фиолетовых гор, отягощенных плодами, созревавшими в садах и виноградниках. Нет, пока богемцу не был положен предел. Напротив...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 в Авиньоне забеспокоился папа Иоанн 22 и снова весь Запад взирал на лучезарного, непостижимого причудника. Главари партии и дворяне из долины По наперебой старались привлечь его на свою сторону, засылали к нему послов, подарки. От Мастина де Скала и его брата-властителей Вероны пришли две великолепные арабские лошади. Но Брешия предложила ему через своего викария Фредерико дель Кастельбарко не только коней. Она предложила ему себя в пожизненное владение. Альтгриета из Лицианы приказал выдать 4000 марок веронским серебром, казначею Иоганна. Просил короля, под защитой которого находились Тоскана и Ломбардия, отдать ему в владение пришанское побережье Озеро Гарда. Очутился здесь вдруг и миссере Артези из Флоренции, банкир серой невзрачной подобной тени с двумя братьями, очень на него похожими, и с очень большими деньгами. И тогда, без особых предупреждений, втихомолку Иоган тронулся в путь. Его сопровождали лишь несколько тысяч всадников, но все великолепно вооруженные отборные воины сверкая, прошумела светлая рать посытой зрелой горной стране. Стояла сладостная, сочная, солнечная осень, огромные грозди, тугие плоды. С фиолетовых смугловатых гор серебристый стальной поток изливался на ломбардскую равнину. Словно невеста, стлалась она под ноги пришельцам. Бергаму, Павия, Кремона отдались ему без единого взмаха меча. Знамена, колокола, представители власти на коленях подносят ключи от городов. Славные обороны смиренно умоляют о подтверждении их ленных прав. Навара, Верчели, Модена, Реджо заняты его рыцарями. Торжественный въезд с балконов пестрых домов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 Он называет себя наследником императора, миротворцем. Гонзаги в Монтуе, Висконти в Милане склоняются перед ним. Все ломбардское королевство само падает ему в руки, как плод сорванной светки. Его резиденция на обоих берегах реки По. Но ни один римский император не держал столь пышного двора.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 Владеет Богемией, Моравией, Силезией, забрался вглубь Польши. Владеет Нижней Баварией через дочь, Каринтией, Крайном и Тиролем через сына. Охватил словно тисками Виттельсбаха, окружил кольцом Габсбурга. Владеет теперь богатым пленительным королевством Северной Италии. Потягивается, дышит полной грудью, устраивает празднество – привлекает к своему двору красивейших женщин. Временами невзрачной подобно тени появляется вместе с братьями и флорентиец Мессере-Артеза, ждет на почтительном расстоянии, скромно, усердно кланяется».